Глава тридцать девятая. Стучу кулаком по двери в ожидании, пока мне откроют. Но, услышав громкую музыку, понимаю, что попасть в квартиру будет проблематично. Неужели придется выламывать дверь? Не хотелось бы создавать Ангелине новых проблем. Возвращаюсь обратно к машине, чтобы взять у Репиной ключи, если они у нее, конечно, имеются. Может, не будем с ним связываться? спрашивает она тонким, испуганным голосом. «Я могу снять номер в отеле, если ты займешь мне немного денег». «Еще чего надумала?» «Нет, в какой-то отель я ее, естественно, не отпущу». «Тогда ко мне поедем». Предлагаю я альтернативный вариант, который лично меня устраивает на все сто процентов. «Уж я точно найду, чем нам можно будет заняться. Вариантов куча». Но в особенности мне нравится тот, где мы проводим эту ночь в моей постели. Я не хочу доставлять тебе неудобства. Отводит девушка смущенно глаза, заставляя меня умилиться подобной реакцией. Я бы хотела собрать Васю, если, конечно, с ним все в порядке. Репина начинает всхлипывать, переживая за своего питомца. И это трогает мое сердце. Черт, ну какая же она хорошая. Драгоценная девушка, каких сложно отыскать. Я все же сделал правильный выбор. В такую не стыдно влюбиться. Спасем мы твое чудовище. Успокаиваю я ее. Так что по поводу ключей? Держи. Передает мне связку с нескрываемой надеждой во взгляде. Главное, Васю забрать. И ты тоже будь, пожалуйста, осторожен. Приятно, что моя девочка обо мне тоже переживает. Настолько приятно, что я тянусь к ней и захватываю пухлые губы в трепетном поцелуе. Обожаю их. Никогда особо не любил все эти нежности. Но целовать именно ее доставляет мне нереальное удовольствие. И запах персиков сводит меня с ума. А еще эти ее тихие вздохи... Я настолько теряюсь, что забываю о времени и о том, что мне нужно сначала пойти разобраться, а потом уже получать свою награду но поцелуи с ней придают мне сил. Я кое-как от нее отрываюсь, подмечая, что ее щеки порозовели, а в глазах появился блеск. Хочет меня малышка, но пытается это всячески скрывать. Забавная. Возвращаюсь обратно, пытаюсь открыть дверь, но понимая, что она закрыта на другую щеколду, ничего не остается, кроме как выбивать. Она хоть и хлипкая... Однако все же приходится попотеть и потратить достаточно сил. Попадая внутрь, я чувствую резкий запах дешевых сигарет, от которого становится тошно. Не хватало, чтобы они подожгли ее квартиру. В груди сразу назревает ярость, и я иду в единственную комнату, где вовсю проходит пьянка. Три пацана уже в максимально невменяемом состоянии орут под музыку, пытаясь перебить друг друга. Видимо, они даже не услышали, как я проник внутрь. И хорошо, что Ангелину не пустили в этот притон. Эти подозрительные личности меня настораживают. Ищу глазами кота и нигде его не нахожу, что сразу меня напрягает. Решаю проверить на кухне и натыкаюсь на злобную псину, которая привязана к батарее. Чудовище же с выпученными глазами сидит на столе и, заприметив меня, сразу начинает шипеть. «Ну, хорошо, что с ним ничего не случилось». Иначе бы Ангелину это сильно расстроило, а видеть ее печальное мне совершенно не хочется. Так, с котом все в порядке. Значит, пора решать проблему с этими ушлепками, что проникли в чужую квартиру и устроили попойку. Захожу обратно в зал, один из пацанов поднимает голову и пытается что-то сказать своему собутыльнику. — А ты кто вообще такой? — спрашивает этот дрыщ, ставя отвратительную музыку на паузу. Не передать словами, как сильно меня раздражают эти ребята. Мне всеми силами приходится сдерживать порыв не влезать сходу в драку. В другой ситуации так бы и сделал, но контролирую себя только из-за Ангелины. Не хочу ее пугать. Я парень Ангелины, а вам, пацаны, пора закругляться. Я вообще-то здесь живу. Мямлет, как я понял, ее брат, поднимаясь с дивана. Я подмечаю, что этот хрен сидел на нем в грязной одежде. Вообще они засрали всю комнату. Повсюду стояли пустые бутылки из-под пива. На полу валялись бычки, а вещи раскиданы, словно они здесь что-то искали. «Ты здесь точно не живешь!» Отвечаю этому идиоту, сжимая руки в кулак, готовый накинуться. «У вас два варианта. Либо вы уходите тихо, мирно, либо я вас вышвыриваю». Советую выбрать безопасный. — Кто? Ты вышвернешь нас? — ржет этот мерзкий пацан, показывая, что у него отсутствует один передний зуб. — Ты вообще знаешь, кто мы такие? Да мы в своем городе весь район в страхе держим. А ты думаешь, если ходишь в качалку, то реально сможешь с нами справиться? Пацаны, ну вы слышали этого петуха? Не ожидал, что сеструха перед таким ноги раздвигает. В голове щелкает в момент. Я даже и сам не понимаю, как подлетаю к брату Ангелины. Хватаю его за верх кофты, чтобы поднять с места, и хорошенько ему ударяю кулаком по его мерзкой роже. Чувствую, что меня пытаются завалить, но я не поддаюсь. В свое время ходил на борьбу и знаю, как нужно обезвреживать противников. С братом все быстро получается, а двое других пацанов хоть и пьяные в хлам, но все же крепкие поэтому с ними справиться достаточно тяжело. И спустя сломанный стул и перевернутый стол, мне удается их по очереди не сильно, но побитых, вытащить из квартиры. Надумаете вернуться, я своих позову, и каждый уедет в больничку с переломанными костями. Говорю я вполне спокойно, хотя честно готов продолжать. Понятно? Понятно, понятно. Отвечает братец, отплевываясь кровью на асфальт. «Слушай, отдай хотя бы вещи». Возвращаюсь в квартиру и собираю все, что, как мне кажется, принадлежит им, передаю сумку и ожидаю, пока они уйдут. Странно, что все оказалось достаточно просто. Были мысли, что мне все же понадобится помощь друзей. А так я не пострадал, не считая, конечно, что рука начинает нифигово так болеть, а костяшки кровоточат. Проверю, не сломал ли чего, но вроде все кости на месте. Из машины тем временем выбегает напуганная Ангелина и неожиданно плюнет к моей груди. — Я так испугалась, тебя так долго не было. Зачем же ты с ними подрался? — кричит на меня не Ты самый лучший! Довольная улыбка сама по себе расползается по лицу, а чувство своей важности придает уверенности, что девчонка в меня уже влюбилась давая мне понять, что дело осталось за малым. То, что я самый лучший, согласен. Там, кстати, сломана дверь. Обещаю, что завтра поставим новую. Хмыкаю я, утягивая девушку в ее дом. Пошли.